Эпилог. Суд. Из роддома нас с малышом выписали через неделю. Я ужасно устала за эти семь дней. Нет, маленький Рома совсем не утомлял меня. А вот его многочисленные родственники буквально осадили роддом. Манкуловы, Капуловы, какие-то делегаты от высших все рвались в мою палату, а у меня не было сил с ними общаться и что-то объяснять. Я не могла смотреть в глаза отцу и матери, Не доверяла родственникам Монкулова, которые жаждали пообщаться с матерью их будущего Альфы, а уж тем более не желала выйдеться с высшими. Роман не обманул меня и действительно оградил нас сыном ото всех этих нежелательных визитов. Бориса схватили и теперь держали в надежном месте, где регулярно допрашивали. Роман не посвящал меня во все подробности, но я знала, что мой похититель больше никому не сможет причинить зла. И все-таки... «У меня было твердое намерение посетить суд высших, который должен будет состояться уже на днях». «Нет», — решительно покачал головой Роман. «Да», — не менее твердо возразила я. «Сама поражаюсь тому, откуда у меня взялись силы противостоять мужу. Материнство сделало меня увереннее взрослей. Я научилась сама принимать решения и отстаивать их». «Ты недавно родила и еще не до конца восстановилась», — настаивал Манкулов. Он категорически не разрешал мне нервничать и перенапрягаться. Дошло до того, что муж хотел запретить мне поднимать сына. Он аргументировал это тем, что наш мальчик быстро набирает вес, а мне категорически запрещены тяжести. В ответ я наградила его таким взбешенным взглядом, что он больше никогда не поднимал эту тему. Я вполне могу явиться на суд и дать показания. Ты не можешь отрицать того, что я являюсь ключевым свидетелем по всем эпизодам. Привела я убийственный довод. На предстоящем разбирательстве будет все. И разбирательство в убийстве Тимура, и исчезновение Романа, и мои похороны, и, конечно, суд над Борисом. Все это займет очень много времени, но Роман заверил меня, что высшие постараются уложиться в один день. Целый день 12 часов жарких разбирательств с редкими перерывами на еду. Это будет сложно, но пропустить столь важное событие я не могу. Свидетель, у тебя грудной младенец на руках пытался достучаться до меня Роман. «Ты собираешься провести с ним весь день в зале, где будет проходить суд? Почему нет? Там же будут перерывы, в которых я смогу выйти и поменять ребенку подгузник и покормить». Легко отбила я и этот аргумент. Роман заскрипел зубами. «Мы уже два месяца живем вместе в нашей квартире, о местонахождении которой знают только самые приближенные». Марк съехал, как только Роман объявил о своем возвращении. «Увы, я не успела застать друга и поговорить с ним. Он не отвечал на мои звонки, исчез изо всех соцсетей, оставив лишь короткое сообщение. Спасибо тебе за все, будь счастлива». Уход друга бередил мою душу. Я чувствовала свое вину перед ним, хотя и не могло четко сформулировать, в чем была неправа. Марк просто ушел, не оставив никаких следов и контактов. «Ты понимаешь, что там будут твои родители?» – не унимался Роман. «Ты готова с ними встретиться?» «Сложный вопрос. Это волнительно, но не съедят же они меня в самом деле. Отец, возможно, проигнорирует меня и пройдет мимо, а мама даже не знает, чего ожидать от нашей с ней встречи. Одно понятно, я должна быть там. Пусть все видят, что я жива, здорова и вполне довольна жизнью. Наши отношения с Романом начали налаживаться. С каждым днем он приручал меня все настойчивое, старательно возвращая доверие к себе». Забота, завтрак в постель, ласковые поцелуи за ушком, цветы и фрукты. Он пустил в ход весь арсенал. Но самым приятным подарком оказались вовсе не ухаживания, а помощь в уходе за малышом. Манколов быстро научился укачивать сына, переодевать и купать его. И даже не раз просил меня сцедить молоко, чтобы он сам мог покормить маленького Альфу через бутылочку. В такие моменты, когда Роман проводил время с нашим сыном, Играл с ним, заботился и что-то ему рассказывал. Я забывала всю свою боль и обиды на молодого папу. Понимаю, что у него не было иного выхода, но мне нужно время, чтобы отпустить эти чувства. «Я еду, и это не обсуждается», — не повышая голоса, но твердо заявила я. «Вылет уже завтра, нужно спешить. С малышом в самолете непросто, но деваться некуда. Знаешь, вообще-то в нашей семье главный я, и решение тоже буду принимать я». Роман попытался продавить свою позицию силой. Возможно, раньше это сработало бы, но не сейчас. «С таким подходом ты в своей семье останешься один», – прохладно отозвалась я. «Я больше не позволю никому решать за меня и моего сына». На одной фразе я решила остановиться. Не стоит говорить Роману, что если он начнет перегибать палку, я смогу уйти от него. Я хочу полноценную семью, которая строится на взаимоуважении и любви, а на приказах и праве сильного. Манкулов оставил мою реплику без ответа, позволив в тишине собрать вещи для себя и ребенка.